«О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 13 по 17. Сегодня Иисус встречает учеников на пути в Эммаус и разыгрывает их. «Привет! Чего грустим? О чем говорим?» «Ты, похоже, один не в курсе, что произошло в Иерусалиме». «Да вы что? А что случилось?» неподражаемо, восхитительное чувство юмора, невозмутимость. И какая огромная сила, какое мужество, вот так подшучивать о собственной смерти, изображая перед учениками несведущего провинциала. Ни пафоса, ни трагизма, ничего подобного. Смерть не висит на нем тягостным воспоминанием. Ни смерть, не казнь. Руки, небось, прикрывает рукавами, чтоб раны раньше времени не увидели. И серьезным видом выслушивает подробности происшедшего. Удивительно, как сочетаются в нем чувство собственного достоинства и полное отсутствие даже намека на пафос и напыщенность. Он победил смерть и улыбнулся. Конечно, это не шутка ради шутки. Притворяясь несведущим, Господь дает ученикам возможность излить душу, а затем фраза за фразой объясняет им Писание, подводя их к тому чтоб они, наконец-то, узнали его за столом. Не ошарашивает их величайшим чудом и величайшей радостью сразу, а бережно готовит к этому их сердца и головы. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Евангелие от Луки, глава 24, стих 27. Его жизнь, смерть и воскресение – не висят в пустоте, как нечто случайное. Они выводятся из пророчеств Ветхого Завета. И он хочет, чтобы ученики видели эту преемственность. Но, оглядываясь назад, они, скорее всего, разглядят в этой ситуации и ее забавную сторону. Помнишь, как мы шли с ним, и ему про него рассказывали, а он делал вид, что совершенно не в курсе. И засмеются смехом, который так нужен людям. Счастливым, облегченным смехом.